Гари знакомец. Ривер-клуб. 11 августа 1935 года. Эдит же не помнила, как в 2 часа ночи оказалась в дальней комнате Ривер-клуба. Эва Бэйтс пыталась отговорить подругу от игры, но человек за карточным столом её разодорил. Кроме того, у них были старые счёты. Даже сейчас, годы спустя, на лице этого человека были заметны оспины от заряда дроби, который Иджи всадила в него за намерение убить её кота. Арвилл Лигит долго ждал возможности с ней поквитаться. Он был противен внешне и ещё гаже внутрен. Депрессия крепко шабанула по алабам. От тяжёлой жизни народ, что называется, дошёл до ручки. Арвил Лигит ловко пользовался бедственным положением людей. В Пэл-Сити он держал сомнительную ростовщическую контору, и уйма народу была у него в долгу. Вдобавок он хорошо играл в карты. У многих гаремык, кто в надежде на удачу садился за карточный стол, не имелось наличности для ставок, и Арвил выигрывал дома, участки и целые фермы. Его абсолютно не трогало, что обременённым семьями бедолагом было некуда идти. Если они не съезжали из проигранной недвижимости, подручные лигита вышвыривывали их на улицу. Арвилл давно мечтал отомстить своей обидчице, и увидев её в баре River Club, понял, что вот он шанс. Лигит стал подзуживать её на партию в покер. Сперва Иджа отказалась, и тогда он насмешливо бросил: "Понятно. тросишь сразиться с настоящим игроком. И Джи трезвая-то редко уклонялась от любого вызова, а уж темпачи пьяная и не в духе. Опомниться не успела, как уже сидела за карточным столом в дальней комнате. Через час она проиграла почти всё, что имела. Эва Бэйтс, перепуганная до смерти, позвала отца. Но большой Джек ничем не мог помочь. Всё было по правилам. Лигит чисто выиграл последнюю сдачу. Идж поняла, что попала в беду, и серьёзная. Она проиграла машину, часы и сверх того задолжала сопернику 500 долларов, которых у них с Руфьей не было. Идж начеркала долговую расписку на пять сотен. "Я пуста. Ты меня обчистил". Лигит был разочарован. "Нельзя так закончить. Давай сыграем ещё один кон". Ты глухой, что ли? Мне нечего ставить. И Джетъъехала на стуле и поднялась. Погоди. Жалко отпускать тебя раздетой. Знаешь, я дам тебе возможность отыграться и даже выйти в плюс. Ставлю весь твой долг и ещё земельный участок в Полостанке, который Давичи я выиграл. Соглашайся. Одна партия пятикарточный стат. Победитель забирает всё. Сколько раз тебе повторять, что мне нечем ответить? Арвилу усмехнулся. Да нет, кое-что имеется. Что? У тебя ещё есть кафе, верно? Иджа замотала головой. Я не буду играть на кафе. Это подарок отца. Папаша твой помер. И если через 3 дня я не получу свои 5 сотен, я так и так заберу кафе. По-моему, стоит рискнуть. «Или слабо?» Лигет бил в цель. Иджи понятия не имела, где раздобыть пятьсот долларов. Ухмыляясь, Арвил поигрывал фишками. «Ты прикинь, мисс Иджи, вдруг тебе повезет. А участок-то славный. Я не могу играть на кафе. Половина его принадлежит Руфи. Нам нельзя его потерять». «А что такого?» «Ну, проиграешь». так твоя милашка-подруга всегда подработает на стороне. Я знаю кучу мужиков, которые охотно полакомятся такой конфеткой». В глазах Эйджи полыхнуло бешенство. «Жаль тогда и не прикончила тебя, вонючего сукина сына!» «Поезд ушел!» — заржал Лигет. «А знаешь, что я сделаю, заполучив твое кафе? Сожгу его к чертовой матери!» «А то вы, Трэдгуды, слишком много о себе возомнили!» Иджи побагровела аж до ушей. «А ну сдавай карты, хер моржовый!» В углу ойкнула Эва Бейтс. «Не слушай ты ее, Арвил!» — взмолилась она. «Она ведь в дупель пьяная! Отпусти ее!» «Поздно. Игра заказана!» Эва посмотрела на отца, но тот уже не мог вмешаться. Игра началась. Большой Джек встал у стола, чтобы Лигит не вздумал мухлевать. «О, Господи, я сейчас сам лею!» — причитала Эва, заламывая руки. Идже сняла с колоды. Лигит дал ей карту. Оттянув уголок, она посмотрела, что пришло. «Валет, Треф, фигура — хорошее начало». Следующей пришла восьмёрка пик. Идже затаила дыхание. «Господи, дай ещё Вальта!» — мысленно попросила она. Вы на стол легла червовая четвёрка. Лигит пульнул предпоследнюю карту. Двойка пик, бесполезняк. От страха Идзи даже протрезвела, сердце её колотилось, ладони взмокли. Пришла последняя карта. Прежде чем взглянуть на неё, Идзи сделала глубокий вдох. Бубновая восьмёрка. Только пара восьмёрок, больше ничего. Лигид посмотрел свои карты, усмехнулся и бросил фишку в банк. Поднимаю на 5 сотен. Он ждал, что скажет соперница. Пасс или отвечаю? Блефует, думала Иджи, или нет? Если спасасовать долг удвоится, и Лигид получит кафе. Это будет конец всему, на что мы с Руфью положили столько сил. Пала такая тишина, что было слышно тиканье часов в соседней комнате. "Отвечаю. Я поднимаю ещё на 500", наконец сказала Идзи, кинув фишку. Лигет как будто удивился, но охотно добавил фишку. "Ладно, открывайся", сказал большой Джек. С лица Арвила не сходила ухмылка, когда одну за другой он выложил свои карты. "Смотри и рыдай". Пара семёрок, старшая карта туз пик. Он уже хотел сгрести все фишки, но большой Джек его остановил. Минутку легит. Что у тебя, Иджи? Она показала свою сдачу. Выигрывает пара восьмёрок со старшим валетом, сказал большой Джек. Легит ощерился, он не привык к поражению. Давай ещё, кон. «Опять ставлю пятьсот долларов, а к ним небольшую симпатичную ферму». «Но сегодня хватит», — покачал головой Большой Джек. «Игра окончена. Расплатись, и все пойдём по домам». Мрачно отсчитав купюры, Лигит бросил их на стол вместе с ключами от машины Иджи. «Осталось оформить передачу того участка в двадцать акров», — сказал Большой Джек. «Потом», — отмахнулся Лигит. Я не захватил с собой документ. Нет сейчас. Эва, принеси кабланк договора и мою нотариальную печать. Ты, Арвил, отсюда не уйдёшь, пока до не подмахнёшь бумагу. Похоже, Лиги ты не думала давать участок. Но рискованный бизнес приучил большого Джека не расставаться с оружием, и сейчас он просто смотрел на жулика, легонько поглаживая рукоять Кольта. Лигет принял невербальное сообщение и отписал землю Иджи. Поставив дату и печать, большой Джек вручил ей бумагу. Держи. Я провожу тебя домой, чтобы всё было благополучно. Утром, обнаружив, что спала одетой, Иджи вспомнила давние события, и её прошиб холодный пот. Если вдруг Руфи узнает, что она едва не профукала всё заработанное долгим и тяжким трудом, ей вовек не видать ни подруги, ни бати. Надо придумать, как срочно избавиться от улиг. Выигранные деньги могут пока полежать у брата Клео, это не страшно. И на кой ей сдался тот дурацкий участок, расположенный в самых путях, он гроша Ломонова не стоит. Но и мерзавцу Лиге ту земля не должна достаться. А потом вот документ о сделке надо спрятать, причём хорошенько, а то ведь сублюдка станет попробовать его выкрасть. Но самое главное нельзя, чтобы бумага попалась на глаза Руфи. Увидев дату и подписи, же, она в миг поймёт, когда, где и чем занималась её напарница, и никакая ложь не спасёт. Стало страшно до да чёртиков. Иджи соскочила с кровати и кинулась к сараю на заднем дворе, там схватила лопату, пустую стеклянную банку и запрыгнула в машину. Голова раскалывалась, тянуло сблевать, но она доехала аж до озера Дабл-Спрингс. С лопатой на плече и банкой под мышкой, Иджи пересекла поляну и подошла к дереву в дупле которого обычно собирала мёд. Превозмогая головную боль, она стала копать яму. Под припекавшим солнцем Иджи быстро взмокла. Вокруг неё роились пчёлы. Решив, что углубилась достаточно, она сунула бумагу о сделке в банку, плотно завинтила крышку и закопала свой секрет под деревом. Здесь его никто не найдёт. Уж Руфь-то точно. Она до смерти боится пчёл. Когда Иджи вернулась домой, её ещё мутило и трясло, но она поклялась себе, что отныне с картами покончена и слово своё сдержала. В «Ривер-клубе» она больше не появилась никогда. Только однажды, ради собаки для Бадди, но и то внутрь не входила, лишь поднялась на веранду. Бадди и Руф никогда ничего не узнали, но половину обучения племянника в колледже Иджи оплатила из памятного выигрыша. Что до Арвила Легетта, то вскоре после того сокрушительного поражения удача от него отвернулась и уже навсегда он должен был учесть, что игра на живые деньги дело небезопасное слишком многие знали, что свой выигрыш скатанный в трубочку он прячет в правый носок и от того никто не удивился, когда в лесу нашли его босой труп с ледорубом в затылке по слухам прикончил его собственный кузен легити отнюдь не были сплочённым семейством, особенно в денежных вопросах.